Шераид. Цикл Королевские соколы. Книга вторая. Белый сокол. Первая. К утру заметно потеплело. В низине сгустился молочно-белый туман, почти скрыв из глаз и деревенские домики, и далёкий чёрный лес. Снег под ногами превратился в жидкую кашицу и смешался с бурой грязью. Небо было серым, как остывший пепел. Неугомонные птицы молчали, и, казалось, даже ветер стих и затаился в кронах деревьев в ожидании чего-то такого, о чем даже шепотом говорить не стоило. В этой тишине особенно громко прозвучал нежданный колокол. Время завтрака уже миновало, а для начала уроков было еще слишком рано. Дремавший Элмерик подскочил на постели, не понимая, где он находится и что вообще происходит. Втайне Барт мечтал, чтобы воспоминания последних дней оказались дурным сном. Вот бы сейчас открыть глаза, а Брэндолин никуда не сбегала, никого не предавала, и Мартин жив-здоров. Но боль в сломанной ноге вмиг развеяла эти мечты». Едва звон стих, на пороге комнаты возник мастер Флориан, еще более сердитый, чем обычно. Видно было, что этой ночью он глаз не сомкнул. Его лицо казалось желтым, как оплавленный воск. Под глазами залегли тяжелые тени, и даже его верный ворон бран выглядел встрепанным. Под стать хозяину. «Построиться!» — хрипло прокаркал ворон. «Приготовиться к встрече!» «Кого встречаем?» Орсен медленно привстал и сдавленно охнул, сжимая виски. Вчерашние возлияния не прошли даром, и теперь здоровяка изрядно качало из стороны в сторону. «Командир прибывает!» Бран захлопал крыльями. «Скоро!» «Вот кого -то только за смертью посылать!» Недовольно протянул Джерри, на ходу одергивая измятую рубаху. А говорили, мол, к полнолунию. «Трудное время!» Птица склонила голову на бок и, клюнув блестящую пряжку на наплечнике своего хозяина, добавила «Непредвиденные неприятности!» «А, что происходит-то?» Заспанная Розмари подняла голову из-под груды пледов, наваленных на кровать Мартина. «Пожар, алипотоп!» Элмерик невольно покраснел. «Оказывается, девушка так и не ушла к себе в эту ночь!» Выходит, они все ночевали в одной комнате И если в походных условиях такое было допустимо Как-никак они товарищи по оружию То на мельнице подобное ограничило с бесстыдством Ох, хорошо, что мастер Патрик ничего не видел А то бы устроил всем выволочку Безобразие! проскрипел Бран, а мастер Флориан нахмурился еще больше Приоденьтесь прилично, встретимся во дворе Вот не было заботы — пробормотал Джерри Мэйн, глядя вслед учителю. — Еще и завтрак проспали. Теперь до самого обеда сидеть не жравший. — Легко ему говорить, встретимся. Элмерик поморщился от боли. — Не знаю, как я вообще из дома-то выйду. — Не ной, на палку обопрешься и выйдешь, — отмахнулся Джерри. — Будешь, как мастер Патрик, с тростью ходить. Подходящая палка, к слову, стояла у изголовья кровати, но, как она там оказалась, Элмерик не помнил. — Откуда? — начал он, но Джерри Мэйн вмиг перебил. «Оттуда! Собирайся уже! Только тебя одного и ждем!» Пока они перепирались, Розмари подхватила шаль и тихонько выскользнула из комнаты. То ли поняла всю двусмысленность ситуации, то ли просто решила сбегать принарядиться. Крестьяне порой не соблюдали приличий даже не, не по знанию, а от нужды, заставляющие целые семьи ютиться в небольших домах с одной комнатой на всех. Не прошло и четверти часа, как соколята выстроились у входа, заспанные и хмурые. Они напоминали то ли записных гуляк, возвращавшихся утром из таверны, то ли бродяг, которому уже давно не улыбалась удача. — на «Да, сомневаюсь, что мастер Калахан будет рад такому пополнению отряда, — усмехнулся Джерри, обводя товарищей взглядом. Вопреки обыкновению, веселья в его голосе не было. — Позор! — немедленно согласился Бран. — Разгонит нас всех, и по делам! — бывший воришка хрустнул костяшками пальцев. Эта деланная обеспеченность не обманула Элмерика. Он видел, что Джеримейн волнуется, возможно, даже больше остальных. Очень хотелось попросить его заткнуться, но язык не поворачивался. А ну как их и вправду выгонят. Никто из соколят не смог бы уже вернуться домой и просто жить, забыв о несостоявшемся приключении. Конечно, по уговору им должны были выплачивать жалования аж до самого лета, но теперь это казалось слабым утешением, не более чем жалкой подачкой. А подача Кэлмирик принимать не любил. «Эй, рыжий, смотри в оба! Сейчас мечта твоя сбудется, настоящего эльфа увидишь!» Не умолкал Джерри. «Спасибо, насмотрелся уже!» Буркнул Барт, покрепче перехватывая палку, на которую опирался. «Было бы чем любоваться!» Воспоминания о предательнице Брэндолин нахлынули весьма некстати, и Элмирик совсем схис. Конечно, он соврал. В эльфийском облике фиалковая леди была еще краше, чем когда притворялась простой смертной, и любоваться там очень даже было на что. Если бы командир нагрянул пару дней назад, Элмерик вглядывался бы в туманную даль, боясь моргнуть, чтобы не пропустить появление легендарного предводителя соколов Калахана Оши. Но сейчас Барду вообще не хотелось видеть эльфов, будь они все хоть трижды прекрасные и волшебные. Он и людей предпочел бы не видеть, но в ближайшие дни одиночество ему не светило. «Едут! Едут!» – звонко вскричала на духом Розмари, и в тот же миг из тумана показались три всадника. Элмир первое время пытался изучать грязь под подошвами своих сапог. Но любопытство все же взяло вверх, и он поднял взгляд как раз, когда фигуры стали различимы в молочно-белой дымке. «Вот это да!» – восторженно выдохнул Орсон. Барт не стал его осуждать даже мысленно. Если бы не печальная история с Брэндолин, он бы сейчас и сам стоял, раскрыв рот. Приближавшаяся троица и впрямь притягивала взгляд. В середине процессии на белоснежном жеребце, какие по легендам встречаются только у жителей холмов и не позволяют смертному даже прикоснуться к себе, не то что вскочить на спину, ехал высоченный эльф в валом плаще, отороченном серебристо-серым мехом. Его седые, а может от рождения белые волосы, были заплетены в длинные косы, открывавшие виски и высокий лоб. Лицо казалось обманчиво молодым, но светлые, почти прозрачные глаза смотрели холодно и цепко. Конь Калаха на уши никогда не знал седла и поводьев, но всаднику это ничуть не мешало. При нем не было ни хлыста, ни шпорно высоких кожаных сапогах. Одной рукой он держался за гриву скакуна, вторая же покоилась на поясе, украшенном чеканными бляшками белого металла. Справа от эльфа ехал уже знакомый Айлнерику темноволосый господин в повязке, закрывающий нижнюю часть лица, тот, кого называли «рыцарем сентября». Его одежды были сплошь черными. Упрямый острый подбородок, обтянутый тканью, казался словно выточенным из камня. Туго заплетенная коса то и дело била по плечам, когда он приставал в стременах. Во всей позе всадника, в прямой спине и гордо поднятой голове чувствовалось немалое напряжение, копившееся не день и не два. Похоже, тот едва сдерживался, чтобы не пустить коня вскачь. Шляпы на нем не было, и Элмерику удалось рассмотреть, что уши у рыцаря хоть и острые, но все же не такие, как у жителей холмов. Сейчас, когда они ехали бок о бок с Калаханом Оши, разница стала очевидной. Если мастер Сентябрь и был эльфом, то только лишь наполовину, как Келли Кейт. Третий всадник по левую руку от Калахана сперва заставил Элмерика затаить дыхание. Очень уж тот напоминал Мартина, но присмотревшись, Барт понял свою ошибку и выдохнул. Прежде он никогда не видел мастера Патрика без его аптекарской шапочки, скрывающей волосы. И хромота обманывала взгляд, мешая разглядеть удивительное сходство, которое сейчас не заметил бы разве что слепой. То же сложение, тот же самый цвет волос, только с проседью. Те же черты. Так бывают, похожи только действительно близкие родичи. Вот же подстава. Джеримейн явно подумал о том же. Едва не обознался, думал, крыша у меня едет. «Смирно!» Рявкнул Бран, пресекая болтовню. Элмерик выпрямил спину и покрепче ухватился за свой костыль. Остальные тоже подтянулись. Всадники спешились у ворот, и мастер Флориан принял поводье из рук спутников уши К белоснежному коню он даже не думал прикасаться. Впрочем, в этом не было необходимости. Тот сам пошел в стойло, словно повинуясь мысленному приказу. Его хозяин не произнес ни слова. «С приездом!» Эльф слегка поморщился от оглушительного карканья и кивнул, после чего глянул на четверых соколят, забывших, как дышать под его оценивающим взором. Элмерик почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а ладони вмиг вспотели от страха. Такое бывало всякий раз, когда строгий отец отчитывал не в меру расшалившегося сына. Но отчитывать мастер Калахан никого не стал, только покачал головой. Его высокий лоб пересекал старый шрам, подобный венцу. Голос у эльфа оказался на удивление звонким и мелодичным. «Не буду лукавить, я иначе представлял себе нашу встречу, и все же рад познакомиться. Я знаю всех вас, вы знаете, кто я такой. Так что опустим формальности и перейдем к делу, только давайте сделаем это в тепле». Мастер Патрик распахнул перед ним дверь, и Калахан последовал внутрь. Вслед за ним вошел рыцарь сентября, а соколятам пришлось дожидаться, пока из конюшни вернется мастер Флориан, потому что заходить в дом прежде учителя казалось сейчас вопиющим нарушением этикета. «Какой он высокий!» Орсон месил подошвами талый снег. «Что, не часто встречаешь кого-то, кто может взглянуть на тебя сверху вниз?» хохотнул Джерри. «Да будь этот эльф ростом скота, у него все равно бы получилось. Смотрит, ну, чисто как король на того и гляди, придавит». «А, по-моему, он очень красивый», — тихо и мечтательно сказала Розмари, приглаживая складки на платье и краснея. «Вам бы, девчонков, только на эльфов глядеть. Смотри, утащат тебя в холмы и поминай, как звали», — оскалился Джеремейн. «А может, я бы и не отказалась-то?» Розмари смирила его гневным взглядом, уперев руки в бока. «В холмах-то оно, небось, получше, чем с вами, дуралеями. Вино там, говорят, слаще сладкого, яства отменные, и нет музыкантов лучше, чем те, что играют на балах у фей». Вот бы я там сплясала-то!» Эти слова Элмерика задели. «Ага, значит, эльфы красивее и музыка у них лучше. ну но, но Несомненно, он мог бы поспорить с необразованной девушкой и рассказать пару историй, развенчивающих этот миф. Но, несмотря на уязвленное самолюбие, Барт сдержался и лишь процедил сквозь крепко сжатые зубы. «Хватит уже болтать. Вон мастер Флориан возвращается. Услышит, какую чушь вы тут несете, и всем влетит!» «Да влетит-то нам в любом случае!» Джерри смахнул с перил мокрый снег. «Думаю, мастер Каллахан настроен решительно. Мало никому не покажется». И хотя Джерри не имел пророческого дара, в будущем его дурное предсказание оправдалось спалма. «Я не имею обыкновения пугать людей, но хочу, чтобы вы понимали. Если ничего не изменится, никто из вас не увидит, как следующая луна пойдет на убыль. Вы все будете мертвы». Голос Калахана звучал спокойно и даже как-то буднично, но смысл сказанного от этого становился только страшнее. Бутаэльф не только заранее похоронил и оплакал незадачливых новобранцев, но уже смирился с этой утратой и готов идти дальше. Глиняная чаша с подогретым вином в его руке казалась наполненной темной густой кровью. «Знаю, что и Патрик, и Дерек, и даже Флориан за короткий срок научили вас всему, чему успели. Но этого мало». Теперь пришло время применять знания, чтобы выжить. Самаин приближается. Считайте, что война уже идет. Поэтому я даю вам последнюю возможность покинуть мельницу и не участвовать в грядущем сражении. Так вы сохраните жизнь. Решив же остаться, вы примите бой, который, возможно, станет для вас последним. Выбор за вами. Никто из соколят не пошевелился и даже не посмотрел в сторону двери. Все взоры были обращены к командиру, который, устроившись у камина и укрыв ноги собственным плащом, выглядел обманчиво расслабленным. Калахан выждал немного, после чего одобрительно кивнул. «Да будет так. По крайней мере, среди вас нет трусов. Уже неплохо. Однако от прочих трудностей это не оградит. Четверо недоучек, один из которых вдобавок почти калека. Пока никто из вас не способен закрыть врата». «То есть как это не способен?» Джеремейн вскочил с места и, тут же понял свою оплошность, опустил взгляд. «Простите, великодушный мастер Калахан, я не должен был перебивать!» Эльф не выглядел ни удивленным, ни рассерженным, но когда он встал, Элнрику захотелось втянуть голову в плечи. «Вижу, в словах мало пользы. Тогда к делу. Я открою врата прямо сейчас. Попробуйте закрыть их любым из известных способов». Он отбросил плед на кресло и выставил руки перед собой ладонями вперед, а потом что-то тихо заговорил. Элмерик узнал певучий эльфийский язык, но не смог разобрать даже отдельных слов, похожих на какое-то древнее наречие. Барт успел удивиться. Неужели мастер Калахан собирается испытывать их прямо здесь, в каминном зале? И даже без обычных предосторожностей, которыми никогда не пренебрегали другие учителя? Какая неосмотрительность!» А потом все мысли ушли, потому что врата открылись. Сначала воздух всколыхнулся и затуманился. Мгновением позже послышался звук, похожий на трескорующиеся ткани. И прямо перед носом обомлевшего Элмерика распахнулась тьма. Сердце пропустило удар и ухнуло в пятки. Колени предательски задрожали. Палка, на которую Барт опирался, чуть не выскользнула из ослабевших пальцев, а по спине пробежал леденящий холод. Темнота то и дело вспыхивала голубоватыми искрами, ширилась и пульсировала, норовя заполнить собой всю комнату без остатка. Элмерик невольно отступил, заслоняясь свободной рукой от ветра, обжигавшего лицо колючим зимним холодом. В точности такого же, как в злополучную ночь, когда погиб Мартин. Скрипнув зубами, Барт прогнал непрошенные воспоминания. Краем глаза он заметил, как резво откатился в сторону Джерри. Услышал сдавленный вскрик Розмоли едва различимый за шумом разбушевавшейся стихии голос Орсона «Болотные бесы, что за...» В следующий миг Элмерика сбила с ног порывом ветра, кувырком проточила подощатому полу и ударила о противоположную стену так, что хрустнули ребра. Из последних сил, превозмогая боль, он поднял голову и с трудом поборол растущее желание броситься, куда глаза глядят, только бы подальше от этого ужасного места». Страх заставлял стискивать зубы до ломоты в челюстях Решимость сражаться таяла на глазах А недавняя смелость казалась теперь нелепой и опроменчивой Знак соколов обжег щеку, как будто на кожу попал раскаленный уголь От неожиданности из глаз покатились слезы Опасная тьма наползала и, казалось, вымораживала весь воздух, пригодный для дыхания Сердце билось как сумасшедшее. Губы пересохли и потрескались. В груди все горело огнем, а ладони соднило от многочисленных занос и ссадин. Рядом рыдала Розмари. Орсон ревел раненым медведем, закрывая собой обезумевшую от страха девушку. Джеремейн стоял, прижавший спиной к стене и напоминал мотылька, пришпиленного булавкой к листу бумаги. Он отворачивал лицо от врат и что-то выкрикивал, чертя перед собой огненные фейды, которые вспыхивали и тут же гасли, рассыпаясь колючими искрами. Элмерик поднялся, из последних сил опираясь на костыль, выставил руку вперед, пытаясь вспомнить нужное заклинание, но мысли метались в беспорядке. Первое заклятие не сработало вовсе. Видимо, в спешке он перепутал слова и сказал совсем не то, что надо. Уверенность утекала, как вода сквозь пальцы, боль мешала сосредоточиться». Виски сдавило, будто бы стальным обручем В глазах потемнело, горло подкатился ком Колени подкосились, и Барт снова упал на пол Неловко подвернув сломанную ногу Злясь на себя за бессилие и страх Он дотянулся до флейты и поднес ее к губам Пытаясь извлечь хотя бы пару нот Из разрыва в пространстве к Элмерику тянули сгустки черного тумана Уже почти касаясь лица Но Барт не думал о себе Нужно было во что бы то ни стало защитить Розмари и недотёпу Орсона, а ещё помочь этому неумехи Джерри, будь он не ладен вместе со своим бесполезным агамом. Те звуки, что вырвались из флейты, и музыкой-то было стыдно назвать. Трели больше напоминали срывающийся писк слепого котёнка, потерявшего мать. Но спасительное облегчение вдруг пришло само собой, и тьма, пусть неохотно, но отступила. Ветер ослабел, а после и вовсе стих. В комнате посветлело, будто бы солнце вышло из-за туч. И только тогда Элмерих заметил, что за его правым плечом, выставив скрещенные ладони вперед, стоит рыцарь сентября. Запоздало, прикрыв один глаз, Барт успел разглядеть истинным зрением светящиеся нити, тянущиеся от пальцев чародея и сплетающиеся в мелкую, переливающиеся серебром сеть. Резким движением сентябрь заставил крепкие тройные узлы стянуться, и тьма съежилась в густой комок после чего зашипев и стаяла. В тот же миг исчезла и сама сеть, вспыхнув как паутинка в пламени осеннего костра. Элмерик пошатнулся, но устоял, привалившись к стене, сплошь покрытой тающим инеем. Счастье, что весь этот ужас остался позади, быстро сменилось чувством вины и горечью поражения. Как ни крути, а испытания соколята не выдержали и непременно погибли бы, если бы рыцарь сентября не пришел на помощь. Его дикая магия действительно была завораживающей и филигранной. Пожалуй, даже Мартин так легко не справился бы. Только сейчас Элмерик в полной мере осознал, насколько глупыми и самонадеянными они были, решив, что сами справятся с эльфийским подменышем. Желание показать себя с лучшей стороны и похвастаться мнимыми успехами обернулось трагедией, и кашу, которую заварили неразумные соколята, еще предстояло расхлебывать. Барт был почти благодарен Калахануаши, что тот пока не поднимал эту болезненную тему, но также знал, что, когда придет время, разговор непременно состоится и вряд ли окажется приятным. Розмари, не стесняясь, рыдала, спрятав лицо на могучем плече Орсона. Здоровяк, хоть и сам выглядел не лучшим образом, осторожно гладил широкой ладонью ее встрепанные волосы. «Да чтоб я провалился!» Джерри в сердцах сплюнул на пол, тяжело дыша. Что это за дрянь повылазила?» «И так пока никто из вас не способен закрыть врата», — продолжил, как ни в чем не бывало, мастер Калахан. «Поэтому я вынужден огласить новые правила. Отныне мы будем заниматься чарами ежедневно. С каждым разом задания будут все сложнее. В этом нам поможет Шон». Он вопросительно глянул на рыцаря сентября. Тот кивнул и, присев на подлокотник освободившегося кресла, добавил. Имейте в виду, нынешние врата даже в сравнении не идут с теми, что откроются в ноябрьское полнолуние. Элмерик совсем приуныл. Он и раньше подозревал, что легко не будет, но только теперь понял, насколько разнились его представления и истинное положение дел. Впору было обругать себя за самонадеянность, но слова, пришедшие Барду на ум, не стоило произносить в присутствии учителей или дамы, пусть даже и нескорожденной. «Страх. Вот ваш главный враг». Калахан откинул назад белые косы и опустился в кресло, возвращаясь к чаше с недопитым вином, наверняка уже безнадежно остывшим. «Это не значит, что вы должны перестать бояться. Я не требую невозможного. Но не следует забывать, кто вы такие и что умеете. Нынче лишь один из вас попытался встать на верный путь, но ему самую малость не хватило решимости». «Кто?» — с надеждой в голосе спросил Элмерик и тут же пожалел о своем неуемном любопытстве. Выдержать тяжелый взгляд не вышло, и он опустил глаза, чтобы в следующий момент снова вскинуть голову, вспыхивая от гнева. «Уж точно не ты, Менестрель!» «Я не Менестрель, я бард огрызнулся Элмерик, не понимая, как древний, без сомнения образованный эльф мог так обознаться. Вопреки ожиданиям, Калахан не признал ошибки, а лишь подлил масло в огонь. Всякий, кто принадлежит к племени Слова, при первых признаках опасности взялся бы за инструмент, чтобы сражаться музыкой, а не дикой магией. Ты же вспомнил о своей флейте, когда было уже слишком поздно. Настоящий бард не допустил бы подобного пробаха. Уже давно Элмерика так не оскорбляли. Но самое худшее, что эльф был прав, и это залило намного больше, чем безжалостные слова. «В следующий раз я не оплошаю, вот увидите!» Калахан недоверчиво усмехнулся, словно уже не раз слыхал подобное. «Ну-ка, скажи, какова главная задача барда в бою?» Элмерик задумался, подбирая достойный ответ. Мысли опять разбегались, колени дрожали, а боль в ноге мешала сосредоточиться. «Зависит от боя», — наконец вымолвил он. «И от противника, конечно же. Скажем, если бы я применил чары, рассеивающую тьму, это было бы совершенно бесполезно», — закончил за него эльф, не меняясь в лице. «Запомни, лучшее, что умеет Барт, это подбодрить своих товарищей песней, придать им сил и вдохновить на подвиги. Сыграй ты воодушевляющую мелодию, и твой друг сегодня закрыл бы врата». «Завтра вы будете творить чары вместе под моим надзором». Джеримейн и Элмерик обменялись негодующими взглядами. «Вряд ли из этого получится что-то путное», — Джерри отклеился от стены. «Мы не то чтобы друзья, скорее наоборот». Дух соперничества не помеха. Напротив, на первых порах нет лучшего подспорья в чародейском деле. Правда ж он? Калахан повернулся к рыцарю сентября, но тот лишь сделал неопределенный жест рукой, словно не желая дальше развивать мысль. «А что будем делать мы-то с Орсеном?» Розмари вытерла слезы передником. «Я тоже хочу сражаться-то». «Ты пока лучше умеешь защищаться, чем нападать. Приготовь обереги. В бою держи сферу или хотя бы круг защиты. Маг, закрывающий врата, очень уязвим. А Барт подвергается еще большей опасности. Враг всегда будет пытаться ударить его первым». «Ох!» Розмари всплеснула руками. «Не умею я сферу-то. Вроде втолковывал мастер Патрик-то, а не выходит. Научишься?» — кивнул ей рыцарь сентября. — Я покажу. Калахан отставил опустевшую чашу в сторону и внимательно глянул на Орсона. Элмерику показалось, что в бесстрастных прозрачных глазах древнего эльфа мелькнула тень любопытства. — С тобой мы поговорим отдельно. Не бойся, в стороне не останешься. — А можно спросить? Получив одобрительный кивок, здоровяк продолжил. — Что теперь будет с Келли Кейт? Она еще на мельнице? Могу ли я поговорить с ней? — Всему свое время. Калахан нахмурился, отчего шрам на лбу стал намного заметнее. «Сейчас тебе должно волновать другое. Я разрешу тебе увидеть ее, когда ты закроешь свои первые врата. Ясно?» «Куда уж яснее!» Орсен улыбнулся, светясь неожиданной решимостью. элмерику подумалось, что теперь тот горы голыми руками свернет, лишь бы добиться своего. Впрочем, то же самое можно было сказать о любом из соколят. После сокрушительной неудачи все как один распрямили спины и едва ли не потирали руки, готовясь хоть сейчас броситься в гущу сражений. Хотя причины единодушного порыва на первый взгляд казались вовсе не схожими, цель была общая, что вселяло радость сердца уставшего от невзгод и лишений барда. Наверное, эльф не стал бы возиться с совсем уж бездарными новобранцами. «Тогда идите и учитесь», — Каллахан напутствуя махнул рукой. «И вот еще что». «Я запрещаю вам выходить с мельницы после захода солнца. До поры пока не буду уверен, что вы способны постоять за себя». «Ой, оно нам надо!» — едва слышно пробормотал Джерри. «Охота было послякать и прыгать!» Элмерик, опасаясь навлечь на себя гнев старого эльфа, решил не упоминать о слове, данном Леонанши. Но отказываться от встречи с ней Барр тоже не собирался. Правда, сперва нужно было подлечить раненую ногу и выучить еще парочку заклятий. А там, глядишь, Калахан убедится, что новобранцы чего-то достоят и отменит свое обидное распоряжение. Ну или все само как-нибудь уладится, время пока позволяло ждать.